Глава двадцать первая. Поговорить с Галом Матсуни не удалось. Выяснилось, что глава вместе с сильнейшими членами гильдии в полном составе куда-то ушли. А это без малого двадцати минованных, вплотную приблизившихся к внутреннему кругу города серьёзные силы. Понятное дело, мне-то было прекрасно известно, куда отправился сильнейший состав гильдии, но рассказывать об этом на каждом углу я не собирался. С посохом подожду, а с другим хламом Мацуна обещала справиться за пару дней. Выяснил у неё же, что Май пока из своего рейда с наставниками так и не возвращалась. И это несмотря на то, что я сам в 44 воротах просидел достаточно долго. Полученный в рейде от одного из членов Седьмого неба метатель я также передал Мацуне, только не на продажу, а обменяв его с небольшой доплатой на новый. Не забыл перед этим предупредить, чей он до этого был. Не думаю, что по этому оружию кто-то бы мне начал задавать вопросы. Но лучше лишний раз поберечься. Уж больно приметная гравировка была там на деревянном ложе. Выяснится еще, что это уникальное оружие, и можно потенциально влупить в неприятности. Вместо этого получил новый, никем не используемый ранее метатель в идеальном состоянии. Попросил еще отцу ну отложить мне три комплекта зарядов по десять штук каждый. С огненной магией в сердцевине, ледяной и молниевой или воздушный, как его некоторые называли. Сами заряды считались стандартной силы. Но даже так стоили почти полтысячи лояльности за комплект. А сколько они стоили в энергии, и думать страшно. Те, что я находил в том же магазинчике злобы, были стандартными взрывными зарядами без стихийного сердечника, презрительно называемыми нашим казначеем хлопушками. Ещё попросил отложить мне несколько исцеляющих и тонизирующих зелий производства нашего гильдейского алхимика, кстати. Если предположения о мацуны по стоимости посухи оправдаются, у меня останется ещё лояльность на кое-какие покупки. Но там будет видно. Продавать или нет легендарное копьё, я ещё не решил. С одной стороны, оно мне вроде как никуда не шло, но с другой, это было легендарное масштабируемое копьё. Признаюсь честно, пока моя внутренняя жаба на парус хомяком в оба уха говорили не отдавать это чудо, и я решил их послушаться. Лояльности пока хватает. Ну, о передать копье. Я всегда успею. За передачу посоха Мацуна мне тут же зашла месячный вклад в гильдию и перекинула на браслет запрещённый ещё в прошлый раз информационный документ по профессиям. В чём там был затык и почему нельзя было мне скинуть этот документ сразу после вступления в гильдию, там никто и не объяснил. Так или иначе, но файлы были крайне полезны и всем новичкам. Правда, Мацуна предупредила, что эта информация не может быть передана кому-то другому. кандидатом на вступление в гильдию в том числе. В самом файле содержалось много информации, в том числе и по стрелкам. Общие билды, рекомендации по раскачке, наблюдения именованных стрелков и известные пути развития, включая перечень дальнобойных профессий лабиринта. Последнее для меня было особенно важно. Вот только первый же поверхностный взгляд на информацию показал: в перечне класс рунический стрелок попросту отсутствовал. И вот вопрос: Это потому, что сама профессия была так непопулярна, или в клане Гала попросту ещё не появлялись семенованные с таким развитием. В любом случае жаль, конечно. Я рассчитывал получить больше знаний и понимания, куда двигаться дальше в своей раскачке. В файл я пока сильно углубляться не стал, прочитаю его позже, как появится немного времени. Перед сном или утром посмотрим. Сейчас же, попрощавшись с Мацуной, отправился в сторону аукциона навыков. нужно бы избавиться от того огромного количества мусорных навыков, упавших с нежити. Но выйти из резиденции не успел. На полпути от выхода меня окликнул знакомый голос. Край, погоди! Голос Суслика легко узнавался. Я повернулся и точно увидел, как ко мне спешит парень только без своего закодычного друга. Привет. Удивительно тебя видеть одного. Где Здоба? Не удержался я от вопроса. Его выгнали. С грустью вдруг выдал тот и тут же пояснил, заметив мое удивление. В последней вылазке отказался спускаться в Данш. Трек его проводил до города и глава исключил с гильдии. Ну, не то чтобы я этого не ожидал. Правда думал, что Суслик к нему все-таки присоединится, а тот покрепче оказался. Значит, не зря на него кураторы время тратили, как и на Хвую. Вот еще кого я хотел бы видеть в своей группе помимо Май. Если удастся с ней договориться, останется найти из обязательного только воина и лекаря-целителя. Получается, ты сейчас только вместе с Хвойей работаешь? Кстати, где она? Да, с ней отдыхает. В последнем рейде мы смогли всё-таки спуститься на четвёртый этаж данжа. Там, мягко говоря, всё оказалось очень непросто, особенно для неё. Мне кажется, Хвоя в основном работала, а я так, на подхвате был. Аскет, правда, сказал, что для воина в переднего края это нормально. И давно вернулись. Вчера поздно вечером. До сих пор отхожу. Тяжело было. Не так, конечно, как в твой последний раз, но все равно. Надеюсь, это мучение скоро закончится и гильдия уже что-то решит насчет меня. Как обычно Суслик не замолкал. В этом смысле они были со здоровой одного поля ягоды. Любили эти ребята поговорить. Да порой так, что не заткнуть. А сейчас, когда он потерял собеседника, похоже, совсем стало тяжело. Ладно, рад был тебя увидеть, Суслик. Но мне пора идти. Если увидишь хвою, скажи, что я ее искал. Да без проблем, край. Бывай. Парень явно приуныл, но быстро взбодрился и пожав мне руку на прощание отправился куда-то вглубь резиденции. Надеюсь, про хвою он не забудет. Хотелось бы поговорить с ней до того, как отправлюсь обратно в сорок четвертые врата. Сам я планировал уйти туда через пару дней и на этот раз проверить местные земли изменений. Слова аскета об удачах и неудачах в лабиринте я помнил. Но посчитал скорее с мнетельностью именованных. Да и не собирался пока углубляться на территорию Земель. Скорее просто провести разведку и понять, можно ли там охотиться. А позже уж попробовать двинуть туда вместе с будущей группой, если удастся собрать её, конечно. В информации, которую мне передала гильдия по сорок четвёртым вратам, указывалось, что местная территория изменений считалась относительно простой, даже среди начальных порталов. Это обнадеживало. Вопрос с полученными мусорными навыками удалось решить относительно быстро. Стоило только вывалить собранные способности на аукционе, как их начали резво покупать. И это несмотря на приличное количество. Когда вернулся на аукцион спустя несколько часов, всё уже успели скупить. Кто-то в гильдии говорил, что за последнее время поток новичков сильно увеличился, и очень уж много среди них оказывалось неподготовленных ребят. Подобных тем же здобы и суслику, просидевшим за стенами какого-то укрепления и набравших нужное количество энергии в относительной безопасности. Отсюда вероятные такое же оттаж даже вокруг мусорных способностей. Перед уходом не забыл глянуть доступные сейчас на аукционе предложения. Ничего интересного, хотя бы отдаленно похожего на тот же телекинез, не нашел. Еще и дорого. За время, пока был в рейде, цены такое ощущение еще сильнее взлетели. плюс 791 энергии жизни, собранной энергии жизни 2151 из 10 тысяч в процессе, основное задание, общее количество энергии жизни 2942, получилось мягко говоря неплохо, оставалось дождаться, когда Матсуна закончит стой кучи хлама и можно возвращаться на охоту, ну и закупиться было бы неплохо перед этим Хотел найти струну, но оказалось, что девушка совсем недавно ушла вместе с основной группой гильдии в 44-й портал на охоту за планарным костяным пауком. К слову о трет там, Черныш с Галом собрались с какой-то рекордной скоростью и тут же выдвинулись на охоту за планарными пауками. Судя по ажиотажу, тварь считалась хорошей добычей. Ближе к вечеру удалось пообщаться с Хвой. Девушка нашла меня в одной из таверн рядом с резиденцией То есть в том месте, где обычно отдыхали вернувшиеся с рейдов из нашей гильдии. Мое предложение Хвоя выслушала спокойно, соглашаться или отказывать сразу не стала, попросила подумать. Я обмолвилась, что уже получила три подобных предложения от других групп. Ну да, этого стоило ожидать. Сильных и грамотных магов тяжело найти, и они на вес золота. На следующий день я вернулся к нашему казначею и получил вырученные от продажи экипировки нежели деньги. Матсуна настолько расщедрилась, что выдала мне энергию авансом еще за не проданное, за вычетом своих процентов, конечно, и того вышло почти на две тысячи энергии плюс одна энергии жизни. Собранные энергии жизни две тысячи сто пятьдесят один из десяти тысяч в процессе основное задание общее количество энергии жизни четыре тысячи восемьсот тридцать три. Вот теперь можно сказать, что у меня накопилась приличная сумма. Правда, я на этот раз твёрдо решил не трогать тот запас, что шёл в основное задание. Пора уже было сосредоточиться и выполнить его. Мне нужна была вторая профа. Уж очень много на ней сейчас завязано. Полученное задание с ядром лабиринта, легендарный навык Духовный доспех, требующий огромных затрат маны и возможности беспрепятственного входа в средний круг города с использованием врат. Правда, для последнего мне ещё нужно было поднять немного карму. Но этот вопрос можно закрыть одновременно с выполнением основного задания. По словам струны, за его выполнение всем именованым передают неплохое количество репутации. На следующий день вернулась группа, уходившая в 44-й портал охотиться на планарных пауков. К сожалению, им удалось застать только одного паука, и самого сильного из всей троицы, что появились рядом с руинами города. Гильдии и кланы внутреннего круга успели за несколько часов выследить и уничтожить второго матриарха. А вот с последним пауком возникли проблемы, тем самым, которого мы с Лирой видели перед уходом из города. И к слову это оказался планарный паук Патриарх. Умная и хитрая тварь, убить которую не просто даже группа именованных высокого уровня. Момент возвращения пропустил, занимаясь восстановлением припасов и обходил местные лавки, в том числе задержался и у Злоба, пытаясь выторговать у него увеличенное по объёму карманного пространства кольцо. На этот раз мелкий торговец суперс с такой силой, что нормально сбить цену у меня не получилось. Пришлось на время отступить и отложить эту покупку на потом. Думал продать своё кольцо жара, но всё-таки отказался от этого. Дело в том, что в 44 воротах быстро выяснилась бесполезность этого артефакта. Мне жете в руинах города и в данже было так много, что кольцо находилось в нагретом состоянии постоянно и скорее отвлекало, чем помогало обнаружить твари. Тем более его могли почувствовать планарные твари на большом расстоянии. Чудо, что пауки оказались недостаточно сильны для этого. В конце концов, я всё же отказался от его продажи. Всегда можно настроить его на каких-нибудь необычных зверей или на человека, которого я считал самым опасным монстром за пределами города Лабиринта. А когда вернулся в таверну рядом с резиденцией, обнаружил там компанию Черныша, Аскета и других. Не было видно только Гала, который наверняка отправился к себе или к Матсуни решать неотложные накопившиеся дела. Ну и как охота? – спросил я, усаживаясь рядом со Струной Траком. Если кратко, мы чуть не облажались. Наш медиатор пытался выследить эту прыгучую тварь, но как не спешил, мы все равно оказались одними из последних. Союз ветра и другие гильдии внутреннего круга к этому моменту уже неплохо так подпортили по укупанции. Если бы не Гал с этой его дальней магией, Мы бы наверняка оказались бы без добычи, а так один легендарный артефакт, вроде как лук, и какой-то неплохой навык, доставшийся Борову. Вот любит же медиаторов лабиринт. Струна отпила из кружки немного пенного и покачала головой. Это был патриарх край, планарный, дикий, блуждающий босс в составе из патриархов. Ребята из того же союза ветра наверняка получили какой-то эпик с него. Вот я почему-то практически уверен в этом. Легендарк тоже неплохо, заметил находящийся рядом и обычно молчавший Трак. Пускай этот лук не подходит мне, но у нас вполне хватает стрелков, использующих подобное оружие. Рано или поздно, гильдии предстоит столкнуться с внутренним кругом и тамошними порталами, согласился с ним сидящий напротив Аскет. Так что дополнительный легендарный лук лишним точно не будет. Кстати, край, мы тут на пути встретили группу Седьмого неба, гоал пообщался с их главой. Теперь у нас появился ещё один союзник. Это большое достижение. За такое полагается много очков достижений. Будь уверен, Гал такого точно не забудет. Так что ты не забудь завтра наведаться к нему в гости. Я кивнул. Может, если будет достаточно лояльности, удастся договориться о зачаровании того же метателя или моего арбалета? Хороший усилитель в лабиринте ценился не чуть не меньше, чем сама экипировка. А я знал, что в гильдии были не только кузнецы и алхимики, Имелся и свой довольно неплохой зачераватель. Но это всё завтра, прервала Аскета Струна. Сегодня мы отдыхаем. Я же тебе не рассказала, как этот паучара чуть не отчекрыжил голову нашему монаху. Если бы не охранные щиты и броня, остались бы от нашего первого воина рожки до ножки. Ну и начались байки. Ребята расслаблялись после нервного рейда, пересказывая друг другу не только истории с этой охоты, но и из других эпизодов их непростой жизни. с некоторыми членами гильдии я, кстати, познакомился только сейчас. Тот же монах, о котором говорила струна, оказался не скорослым воином передней линии, хмурым и не разговорчивым, как Трек. Жаль только недолго. Стоило ему немного выпить, как его лицо расплылось в довольно и доброй улыбке, а сам он начал травить байки в числе первых. Так мы и сидели, пока в какой-то момент я вдруг не почувствовал чьего-то пристальное внимание на себе. Поднял голову, оглядываясь вокруг. А в следующее мгновение столкнулся взглядом с забивалой. Край, уровень одиннадцать, сила четыре, ловкость десять, выносливость пять, восприятие пять, меткость семь, дух четырнадцать, прогресс уровня триста семьдесят пять из пяти тысяч шестьдесят девяти очков опыта. Дальний бой, арбалеты, уровень второй, магическая ловушка, уровень третий, малое исцеление. Уровень 1. Рунический снаряд. Уровень 3. Рунический рывок. Уровень 3. Картография уровень 1. Домен рунного мастера боевых искусств третий уровень. Магический телекинез второй уровень. Задания: Поиск пути. Получение одобрения лабиринта. Тайны лабиринта. Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. В процессе. Основное задание. Собрать энергию жизни.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 В процессе убийства существ с маркером разумный 0. Прогресс 20 из 10. В процессе инициация ядра лабиринта 0 из 1. В процессе